Именно такого случая и ожидали русские, чтобы напасть на Константинополь. Неизвестно, какой путь русские выбрали, чтобы доставить свой флот из Кемерийского Босфора, Керченский пролив, в Афракийский Босфор, Босфорский пролив. Несомненно, византийцы были застигнуты врасплох, не имея и мысли о приближении русских, пока их корабли не появились в Босфорском проливе. С другой стороны, столь же очевидно, что византийский флот наблюдал как за Крымской береговой линией, так и за побережьем Малой Азии, чтобы не допустить каких-либо активных действий русских, особенно после набега на Амастрис в 840 году. Поэтому мы вправе думать, что русские появились с той стороны, с какой византийцы их никак не ожидали. Возможно, они использовали окружной путь – через Азовское море и Северную Таврию к устью Днепра. То есть сначала они переплыли Азовское море, а затем от его северного побережья направились вверх по реке Берде и вниз по реке Конской притоку Днепра. Вполне возможно, что в районе лагуны, образованной при впадении Конской в Днепр, ниже современного города Запорожья, экспедиционные войска русского Каганата воссоединились с отрядом оскольда и Дира, идущим из Киева. Объединенная флотилии русских кораблей должно быть затем пошла вниз по Конской и Нижнему Днепру в Черное море, а по нему направилась прямо на юг, к Босфору. 18 июня 1860 года Соединенный русский флот, состоящий из 200 кораблей, появился перед стенами Константинополя. Как власти, так и население пришли в полное замешательство. Если бы русские сразу же пошли на штурм города, они, вероятнее всего, захватили бы его, не встретив сопротивления со стороны жителей. Но вместо того они начали грабить дворцы и монастыри перед стенами города. Между тем патриарх Фотий сплотил население и спешно сформировал народные ополчения для защиты города. Был направлен посланник в императорскую ставку в Малой Азии с сообщением о критическом положении столицы. Чтобы поднять дух народа, Фотий организовал религиозную процессию к набережной Золотого Рога, внутренней бухты Константинополя. Святая реликвия, известная как Плащаница Святой Девы, была опущена в воду, после чего, согласно преданию, разразился шторм, разметавший русские корабли. Сам Фоти, однако, сказал в одной из своих проповедей, что русские начали отступать еще перед штормом. На какое-то время они еще задержались в ближних водах, но вскоре были атакованы византийским флотом, посланным императором, который сам также поспешил обратно в столицу с сухопутными войсками. Русские, несомненно, понесли большие потери, и лишь немногим кораблям удалось спастись бегством. Пятое. Миссия Константина-философа в Хазарии и первое обращение Руси. После отступления русского флота от Константинополя византийским властям пришлось принять меры, которые бы предотвратили любое нападение в будущем. Одним из методов византийской дипломатии в отношениях с северными варварами было способствование их обращению в христианство. Мы видели, что в VI веке Гунский князь Грот был приглашен в Константинополь, чтобы принять там крещение, Смотрите главу 4, раздел 10. А в VII веке был обращен молодой булгарский хан Курт. Смотрите главу 5, раздел 6. Естественно, что после русского набега 860 года византийские власти, как светские, так и церковные, должны были вернуться к мысли о об усмирении яростного духа русов проповедью христианства среди них. Во время русского набега трон патриарха, как мы знаем, смотрите раздел 4 выше, был занят фотием, человеком высокого интеллекта и глубоко образованным,